Глава двадцать Я сидел в коридоре, обхватив руками голову. Сколько это может продолжаться? Ну, что? Рядом присел Мамбов. Посмотрев на него, я встретился с сочувствующим взглядом. Это просто кошмар какой-то. Выпрямившись, легонько стукнулся затылком о стену. Почему так долго? Женя, все нормально будет, не переживай. Постарался утешить меня, Олег. Вот когда сам окажешься на моем месте, посмотрю на тебя. Поднявшись со стула, я прошелся по коридору, поглядывая на дверь спальни. Там сейчас Маша рожала нашего сына, и я ничем не мог ей помочь. Женя, успокойся! Мамбов поднялся следом за мной. Никому не станет легче от того, что ты сейчас сорвешься. Тебе напомнить, к чему твой срыв в прошлый раз привел? Не надо. Я поднял руки, признавая его правоту. Но это ожидание просто убивает. Снова сел на стол и сложил руки на груди. Из спальни не раздавалось ни звука, но это и понятно. Лебедев поставил заглушающие чары сразу же, как только вышвырнул меня в коридор. И о том, что там сейчас происходило, я мог только догадываться. Откинув голову на стену, я закрыл глаза и, пытаясь отвлечься, начал обдумывать все то, что произошло за последние месяцы. Так получилось, что расследование затянулось почти до середины сентября, хотя я хоть убей не понимал, что там можно такое расследовать. Внутренняя безопасность прислала самого нудного следователя из всех возможных по фамилии Ленивцев. Я когда услышал это, то сразу понял — мы застряли в Ямске надолго. «Тебе не кажется, что нас решили примерно наказать и проучить, чтобы в следующий раз думали и не поддавались эмоциям?» Сказал тогда Мамбов, разглядывая медлительного мужчину средних лет, который к тому времени уже полчаса раскладывал бумаги на столе. «Нет, Олег, мне не кажется». Я смотрел на Тимофея Карловича Ленивцева, не отрывая взгляда. «Практически уверен в этом». Допросы, тщательное протоколирование, разбор на месте. Через два месяца я реально взвыл. Все это время слилось в один сплошной день сурха. Встал, позавтракал и к Ленивцеву. Вернулся поздним вечером. Упал на постель, мордой в подушку, часто не раздеваясь. И так до следующего утра. Еще через две недели мы с Мамбовым не выдержали. Отспросились на обед, а сами закрылись в библиотеке моего дома и я вытащил мой билет. Набрал номер и сразу же поставил на громкую связь. «Медведев». По библиотеке разнесся недовольный голос. Похоже, мы его от чего-то настолько важного оторвали, что он даже на номер звонящего не посмотрел. «Дмитрий Федорович, вас рысив беспокоит. Я звоню, чтобы сказать всего несколько слов». Начал я, решив немного поунижаться, для приличия. «И какие же ты мне слова хочешь сообщить, Женя?» Медведев меня опознал и теперь говорил так ласково, что мне сразу захотелось кнопку отбоя нажать. «Уберите ленивцева! Я вас умоляю! Мы все поняли, осознали и полностью раскаиваемся!» Я даже руки в молитвенном жесте сложил, словно он меня мог видеть. «А чем вас, Тимофей Карлович, не устраивает?» Еще мягче спросил Медведев. «И кто там у тебя в стороне пыхтит? Мамбов?» «Здравствуйте, Дмитрий Федорович, Уныло проговорил Олег. «Так чем вас следователь ленивцев не устраивает? Он истинный профессионал своего дела. Я читал его рапорты. Работа уже перевалила за середину». «Вы издеваетесь над нами, Дмитрий Федорович. Я тут же прикусил язык, но слова уже вырвались, и Медведев их услышал. «Ну все, мы теперь сдохнем на этом расследовании», — прошептал я, а Мамбов показал мне кулак, состроив жуткую гримасу. «Так, ладно». На этот раз голос Медведева звучал нормально. «Вижу, что вы все осознали» и впредь станете думать, прежде чем действовать. Женя, я знаю, что это была самооборона в большей степени, а также предполагаю, что ты находился на взводе из-за произошедшего с твоей женой. Я все это прекрасно понимаю, но если бы ты задумался хоть немного, то мог бы предположить подобный исход и подстраховаться. Из-за гибели этого опарыша Я имел весьма бледный вид перед императором и очень много геморроя. Завтра Ленивцев уедет. Его Величество дает тебе карт-бланш с зубровыми, а я даю тебе месяц сроку. Через месяц приступаю к арестам. Не успеешь чего-нибудь доделать, это твои проблемы. Олег, можешь ехать с женой проведать отца. Я уже слышать не могу его брюзжание. Он отключился, а мы с Мамбовым несколько минут молча смотрели друг на друга. Через день я вылетел в Москву, чтобы забрать у Зубровых то, что они еще не успели распродать. «Ваша светлость!» Я поднял взгляд на подошедшего ко мне Сергея. Новое обращение еще никак не хотело восприниматься, но пора привыкать. «Мила решила остаться здесь, помочь ее светлости», и получить кое-какой опыт. Вы не против?» «Нет, не против». Я смотрел на него, теперь уже окончательно убедившись, что перстень значит на самом деле очень много. Сергей теперь учился в Новосибирской академии магии. И сейчас его, по крайней мере, можно хотя бы в дом запускать, не думая о том, что он может всех нас сжечь. Вот когда он подпалил ковёр в коридоре, я понял Машу, выгнавшую меня из дома, Когда моя магия проявляла нестабильность. Его связь с рысью заметно очень отчетлива, и это заставило меня задуматься о том, что нужно ускорить получение персней командирами Егирей. А вообще Сергей хорош, нечего сказать, всего два месяца назад женился, а они с милой уже ждут первенца. Хотя сдается мне, что у них все получилось в ту ночь, когда их застукали. Вряд ли они задумывались о последствиях, когда по подвалам прятались. «Вы действительно хотите, чтобы моей водщиной стали земли, раньше принадлежавшие Свинцовым?» — тихо спросил он, покосившись на дверь спальни. «Да, мы и посоветовались с князем Сергеем Ильичом и пришли к выводу, что армейские подразделения переведут к тебе. У Свинцовых неплохие казармы остались, да и так удобнее войска перебрасывать в нужную нам точку». «А то они слишком далеко от Ямска». Я слегка наклонился, чтобы посмотреть на рысь-подростка, несущуюся на Сергея. Он заметил мой взгляд и вовремя повернулся, буквально за секунду до того момента, как хулиганка прыгнула ему на спину. В итоге она оказалась на руках у хозяина и принялась дело то вылизывать ему лицо, будто не хотела только что опрокинуть его на пол. «С рысятами вообще забавно получилось» они снова начали таскать махры в том числе и у матери. Но Фэру уже было не провести, поэтому она частенько переворачивала злополучную вазу, проверяя, не сделали ли детки снова в ней склад. В общем, котятам понадобилось новое место, чтобы прятать честно утащенное. Пока они его искали, похоже, переругались и разберелись в разные стороны. Благо, они уже выросли достаточно большими, чтобы не помогать друг другу на поворотах. В итоге они выбрали в качестве складов постели двух егерей. И Ефим и Сергей просто охренели, когда проснулись от звука открывающиеся двери в своих комнатушках и увидели котят, целенаправленно лезущих к ним под одеяло. Вот так и получилось, что котята сами выбрали себе хозяев. Кошка пришла к Сергею, а кот обосновался у Ефима. Фера пару раз попыталась их призвать к порядку, но в итоге плюнула на это дело. Собирала котят днем, чему-то обучая, а вечером они вновь расползались по комнатам. «В феврале мы поедем к Игнату, чтобы посмотреть, как он наладил добычу макров, да и в целом обстановку оценить. Так что Фыра там со своим котом встретится. Это его территория, и все у них должно получиться, а нам потом снова забота в виде хулиганских котят достанется». Ко мне подошла княгиня Рысева. В этой элегантной женщине сейчас мало кто сумел бы узнать бывшую певичку-кабаре Жужу. «Ну что?» «Пока ничего». И я в который раз прислонился затылком к стене. «Почему так долго?» «Роды — долгий процесс». Она сжала мою руку. «К тому же, Маша намного меньше тебя. Вот ты меня сейчас вообще не успокаиваешь!» Я резко выпрямился, распахнув глаза. «Прости, мы все как на иголках». Ольга снова пожала мне руку и села на соседний стул. Сергею, наконец, доставили разрешение на установку мачта для дирижаблей, и он заключил контракт на постройку двух летающих машин. «Это логично. Княжество большое. Точнее, растянутое». Рассеянно подтвердил я. «Да и то, что отошло нам после Андатровых в стороне находится. Камневые вассалы — это не наша земля». «Возможно, Петрович найдет лазейку, потому что держать там две сотни егерей и армейский полк слишком невыгодно». «Я знаю эту лазейку», — пожало плечами Ольга. «Если Петрович наконец перестанет мучить Елену, женится на ней, и она родит ему сына, то вот этот сын в итоге сможет унаследовать и земли Камневых, и бывшие земли Андатровых. А еще он сможет от матери унаследовать титул. Так что появится у нас в клане среди младших ветвей барон Рысев. По-моему, прекрасный вариант. Так, может, ты намекнешь деду, чтобы он на Петровича уже надавил? А то выскочит Елена замуж за очередного Адриана Василькова. Что он тогда делать будет?» Я говорил раздражённо. «Вообще хватит пока земель. Нам бы это переварить». «Ты поэтому все, что у Зубра выхотнил, с молотка пустил». — спросила Ольга, глядя на меня сочувственно. «Их земли на западе лежат, почти на границе нашей империи. Зачем они нам? Мы с землями андаторовых не знаем пока, что делать. Но ничего. Как только барон Соколов окончательно войдет в клан Рысевых, у нас хотя бы общая граница появится. Я старался думать о чем угодно, лишь бы отогнать от себя жуткие видения, в которых Маша обязательно погибает». Да когда же это закончится? Мои слова словно послужили своеобразным сигналом, потому что дверь распахнулась, и из спальни вышел лебедев, держащий в руках сверток, из которого слышалось кряхтение, а потом раздался крик новорожденного ребенка Как они? Я тут же вскочил на ноги и подбежал к целителю. Прекрасно! Ее светлость отдыхает, а вот сын хочет познакомиться с отцом. «Ваша светлость». И Лебедев протянул мне сверток, показавшийся мне практически невесомым. Я взял его очень осторожно, боясь сжать, чтобы не дай рысь не причинить боли. Мой сын заворочился интенсивнее, и я беспомощно посмотрел на Ольгу. «Женя, да прижми ты его уже к себе посильнее!» — раздался сбоку голос деда. «Что ты, сына, как над пропастью держишь?» Даже мне страшно становится. Он подошел ко мне и с любопытством заглянул в одеяло. Сразу видно, что, Рысев. Как ты его назовешь? Мы с твоей матерью до хрипоты спорили, и решили, что назовем тебя Игорем. Ну а что? Игорь Евгеньевич, князь Игорь, по-моему, звучит, ответил я на вопрос деда, обращаясь при этом к сыну. «Дай мне правнука». Дед протянул руки, и я с неохотой отдал ему ребенка. Дед о чем то говорил. Я же склонился над сыном, так сильно вглядываясь в маленькое личико, что картинка внезапно заребила, и перед глазами начали мелькать разрозненные кадры. Я стою перед столом с наброшенной на плечи курткой и говорю с кем-то по телефону. «Лейтенант Рысев, Росгвардия».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 «Совместишь охоту на браконьеров с романтическим свиданием». Картинка уплыла, а вместо нее пришла другая. Уазик в теплом гараже решил сегодня не выпендриваться и даже почти сразу завелся. Я ехал по заснеженной дороге до Затона, вышел из машины и практически сразу услышал крик, словно ребенок заплакал. Темнота, выстрелы, в голове все перепуталось хотя точно знал, что многие звери такие звуки издают. И ведь никакого оружия с собой нет, но все равно ломанулся, как тот лось, ориентируясь на звук. Непонятно, кто это был, я их не разглядел. а Лишь потом лица сами собой всплыли в памяти. Раздался выстрел. Мне даже не больно, просто ноги почему-то перестали держать. Я упал и встретился глазами с затухающим взглядом убитой этими уродами рыси. Желтые пронзительные глаза уже начали терять свою прозрачность, а меркнувшее сознание с удивлением отметило, как две дорожки крови — моя и убитого хищника — начали сливаться в одно, перемешиваясь. Последнее, что услышал перед тем, как меня накрыла темнота, — крик, переходящий в визг ты что наделал идиота кусок ты мента завалил валим отсюда женя я встрепенулся и помотал головой приходя в себя и сталкиваясь с обеспокоенным взглядом деда что с тобой голова немного закружилась но теперь все нормально дай мне игоря мы пойдем уже к нашей маме и забрав сверток с сыном у деда я вошел в спальню сел на кровать рядом с измученной, но улыбающейся Машей, окончательно выбросив из головы странные видения. «Просто я художник, и у меня богатое воображение». Самая настырная моя муза зевнула и пробурчала. «Я старалась, но он не хочет ничего вспоминать. Значит, ему это и не нужно?» И она снова уснула до тех времен, пока мне не понадобится ее совет или же пока сама не решит высказаться.